Глава седьмая. Видимо, здесь была засада, потому что, судя по позам и лицам, нападение князь с отрядом не ожидали. Всего один из охранников успел выхватить кинжалы. Князь Серебряного ручья был убит прямым попаданием стрелы в сонную артерию. Один из его тоже стрелой в горло. Повреждения двух оставшихся не были такими явными, но изломанные тела намекали на ту самую ловку с воздушными пассами, которую Шустеру уже удалось увидеть при посадке. «Эти двое убиты с помощью силы», — ответил принц на невысказанное Эванеску предположение. «Значит, нападавшие не бродячая банда, а такие же эльфы». «Скажите, лорд, как часто князь самолично выезжал на осмотр границ?» обратился Анна Рен к сопровождающему отряд, управляющему Серебряного ручья. За многие годы впервые сокрушенно пробормотал тот, не сводя взгляда с трупов. — А сколько обычно человек в патруле? — Шесть. — Смотри, Марайк, князь впервые за долгое время отправляется в дозор сам, причем всего с несколькими людьми, один из которых — начальник стражи, а значит, с особо приближенными. — Чтоб ты подумал. Вывод напрашивался сам собой, шустро его озвучил, что князь намеревался с кем-то встретиться на границе и переговорить строго конфиденциально. Вот, это в тот день, когда как раз прилетаешь ты. Но князь мчится во весь опор не навстречу с много лет назад пропавшим племянником, а совсем в другую сторону, в объятие смерти. По лицу рассуждающего принца скользили ночные тени, что делало его облик значительно старше. Я бы предположил, что твоему дядюшке нужно было срочно с кем-то поделиться информацией или посоветоваться. И на границе с Ясеневым лесом я вижу только одного претендента. Его захватчика Бериана Морвена. Конечно, без доказательств это лишь мои домыслы, но король о них непременно узнает. «А сейчас грузите трупы на лошадей и давайте выдвигаться назад». Обратный путь занял больше времени, хотя, возможно, потому что Шустер с непривычки уже изрядно отбил задницу о седло и только и мечтал о том, как оказаться где-нибудь в горизонтальном положении и отрубиться. Судьба дядюшки его волновала меньше всего, хотя, если принц прав и князь Серебряного ручья был в сговоре с убийцами семьи Марайка, Неудивительно, что Иванеску дал дёру. Тогда он тут был не жилец. Теперь же Шустер со своим опытом, навыками и поддержкой принца, пожалуй, очень даже сможет здесь развернуться. И как будто в подтверждение его мыслей Анарион с усмешкой произнёс. — А ты, Марайк, я посмотрю, везунчик, не успел на родину вернуться, как на тебя тут же и второй титул, и земли свалились. Что смотришь? «У князя две дочери, а если б старшая была замужем, то титул и земли перешли бы ее мужу. А сейчас ты единственный наследник по мужской линии, так что выезд в столицу на пару дней придется отложить». В итоге в ручье пришлось проторчать целых три дня. Разместили Иванеску с его командой как дорогих гостей во дворце. Если кто-то и был не согласен, что титул и власть достанутся проходимцу, то, видя явную поддержку принца, высказываться не отважился. С сестрами Марайк встретился прямо перед похоронным обрядом. Младшая, двадцати с небольшим, худая, как соломинка, и неказистая, как подросток, шла сразу за носилками с телом отца. Судя по ее распухшему носу и красным отекшим глазам, все последние сутки она без устали рыдала. Старшая, довольно упитанная, грудастая девица была с виду всего на пару лет младше Иванеску. Пожалуй, лицо Вестеле, так звали девушку, был очень даже миловидным. Может, еще и потому, что в отличие от сестринских, ее глаза были абсолютно сухими. Марайк удивился, что столь родовитая барышня до сих пор не замужем. По меркам этого мира Вестеле уже была старой девой, и он не преминул уточнить этого принца. Тот лишь пожал плечами. Не хотела, отвергала всех претендентов. Что тут отец сделает? Заставлять у нас не принято. Вот оно что, забавно. Марайку-то показало, что девица периодически поглядывает на него каким-то странным взглядом. Сначала он это воспринял как интерес к своей персоне, а сейчас задумался, не его ли винить сестрица в смерти отца. Как-то не мечтается проснуться с кинжалом в горле. Хотя зачем такие сложности? Гораздо проще подсыпать какой-нибудь местный стряхнин в еду. И Иванеску пообещал себе вплоть до отъезда питаться в городских тавернах. Церемония прощения с князем шла долго. Сначала тело на носилках, украшенных цветами, несли через весь город. И к процессии присоединялись все новые и новые эльфы, каждый из которых клал на покойника свой цветок вскоре на носилках образовался целый сток, из которого с трудом проглядывало белое сохшееся после смерти лицо носилки в итоге поставили на специально сооруженный постамент на главной площади, вокруг которого собрались знатные эльфийки и также долго пели какие то заунывные песни. мараек уже с трудом сдерживал зево то когда наконец цветы убрали и торжественно отнеся их к реке пустили по течению. Тело же князя было предано огню, и с того момента, как зажегся факел, до полного затухания пламени вся площадь простояла в мертвой тишине, выражая свое почтение усопшему. А было ли за что его уважать? Мараек опять вернулся к мыслям, не причастен ли был дядюшка к гибели его семьи. Тьфу ты, семьи Мараек, конечно же. Последнее дело настолько вживаться в роль, чтобы начать себя с ней путать. Ему, конечно, нет никакого дела до этой истории, но вот если этот Бериан Морвен решит его устранить, лучше в любом случае действовать на опережение. И хорошо бы с помощью принца получить назад свой бластер и еще кое-какое вооружение с корабля. В итоге все формальности были улажены. Иванеску вручили княжеский перстень печать и, что более важно, дядюшкины виза -плазы куда делись его родные за столько лет, естественно, никто не знал. Переложив все дела на управляющего, Марайк заставил остаться в Серебряном ручье в качестве своего персонального представителя Кацу Ито. Брок же должен был последовать за князем в столицу с ближайшим товарным обозом. — Мне нужно знать все, чем дышит эта клака напутствовал Эванеску-пилота. В первую очередь, сестрицы, управляющие и тот, кого выберут новым начальником стражи. — И как я должен это сделать, ни слова не понимаю в их чириканье? — попытался возмутиться это. — Используй глаза, свое обаяние и ком для перевода. Если дело выгорит, заплачу за время на планете вдвойне. — И нафига тебе твой ясеневый лес? Чем ручей-то плох? Иванеску, не ответив, пошел к лошадям. Ручей был всем хорош. Но Алекс уже отлично понимал, что одного княжества ему мало. Документы на перевод в университет приняли у Рейвен сразу и безоговорочно. дамы из комиссии, увидев сперва отличные баллы, воодушевилась, а когда обратила внимание на личные данные студентки, и подавно засветилась от счастья. «От вас требуется вот здесь подпись». И она с энтузиазмом протянула рейвен договор. «Только снимите, пожалуйста, очки, необходимо засвидетельствовать вашу личность». Рэйвен открыла на минуту лицо, дама удовлетворенно кивнула и шлепнула на договор массивную печать. «Хотите я вам выделю сопровождающего осмотреть наш храм науки?» Рэйвен удивилась такому вниманию, но, не зная, как это обычно принято у простых студентов, кивнула. Уже через пару минут в комнату вошел тощий и высокий мужчина, которого дама представила как младшего научного сотрудника и ее экскурсовода на сегодня. Они вдвоем прошли к аэрокару, и мужчина нудным академическим голосом принялся рассказывать, в каком году был построен университет, кто из архитекторов работал над атриумом, показал, где расположены учебные корпуса, где спортивные площадки и кафетерии, Весь обзор занял минут двадцать, не больше, но рейвен утомил. Однако хорошего настроения у нее не убавилось. Гордая своей самостоятельностью, она вызвала такси к главному входу и, уже раздумывая, не залететь ли по дороге в пару магазинов, направилась к месту ожидания. Но не успела девушка даже закрыть за собой дверь, выходя на ступени здания. Как ее тут же окружили репортеры. «Мисс Леграсс, вы теперь студентка нашего университета?» «Как вам насоха? Вы действительно до семнадцати лет обучались при монастыре?» «Я не...» — попробовала ответить Рэйвен, но ее робкий голос утонул в гомоне выкриков. Со всех сторон к ней тянулись микрофоны, щелкали вспышки. Девушка и раньше сталкивалась с таким вниманием, но четверка бодигардов обычно образовывала коробку, и быстро удавалось переместиться до машины. Рэйвен ренулась вперед, стараясь пробраться сквозь толпу, но не тут-то было. Кольцо из рук, лица, микрофонов стало еще плотнее. Казалось, даже атмосфера вокруг загустела. «Мисс Манслоу, правда ли, что по брачному договору вы официально получите статус жены, только родив Леграссом наследника? Поэтому еще не было свадьбы? Николас, известный плейбой, не боитесь, что ваше общество ему скоро наскучит? Николас женится первым из братьев. Как вам удалось затащить его под венец?» «У вашего отца есть на Леграссе серьезный компромат?» Рэйвен уже даже не пыталась отвечать и практически не различала слова в вопросах. Все вокруг соединилось в один нервозный гул. Открытые рты, жаждущие сенсации глаза, тепло и запах чужих тел, прикосновения. «Воздух! Как необходим воздух!» Рэйвен сделала еще один слабый рывок, но почувствовала вокруг себя только тесноту и невозможность выбраться. Перед глазами полетели черные мушки, ноги ослабели. В этот момент она почувствовала, как чьи-то сильные руки отрывают ее от земли. Краем ускользающего сознания девушка поняла, что это Ник, и обхватила его за шею. — Без комментариев! Нет! Тоже нет! Без комментариев! — бросал парень толпе, расталкивая ее по дороге к Аэрокару. Репортеры продолжали наседать и преследовать пару, теснили со всех сторон, но Рэйвен уже ничего не видела и не чувствовала, кроме мощного стука сердца под футболкой Ника и тонкого, неимоверно будоражущего аромата Элизе на его коже. Ник назвал адрес таксисту, и тот поднял аэрокар в воздух, с некоторым сочувствием, глядя на пару. Рэйвен была в каком-то полубессознательном состоянии. Ник гладил ее по голове и что-то успокаивающе шептал. В итоге таксист не выдержал. «Что же вы хоть то без охраны?» — возмутился он. «Тут ладно, журналисты, а если б криминал? Деньги, похоже, есть, а мозгов нет!» Ник скрижетнул зубами, но тоже не смолчал. «Нам иногда хочется пожить, как люди!» Таксист расхохотался до слез. Ха -ха -ха -ха -ха, «Ты не к тому стремишься, парень! И даже не представляешь, как люди живут!» К счастью, аэрокар уже подлетал к зданию, и можно было не продолжать разговор. В пентхаусе Ник разул девушку, отнес в спальню и, аккуратно положив на кровать, закутал в одеяло, подоткнув его со всех сторон. Потом, задернув шторы и, налив какую-то коричневую жидкость в бокал, протянул Рэйвен. «Выпей. Должно полегчать». «Что это?» — вялым голосом переспросила она. «Коньяк». «Я не пью такое крепкое». рейф ты мне доверяешь?» Девушка едва заметно кивнула. «Тогда пей!» «Сейчас это лекарство!» Рэйвен послушалась. «Ты можешь побыть в комнате, пока я не засну?» «Конечно!» И Ник сел на краешек в самом дальнем углу кровати. Когда Рэйвен проснулась, парня уже рядом не было. Она приняла душ и, надев первые попавшиеся под руку джинсы и футболку, спустилась вниз. Ник сидел за столом в кухонной зоне, что-то читал в коме и с таким аппетитом хрустел огурцом, что девушка тут же поняла, как страшно проголодалась. Она подошла к холодильнику и достала оттуда яблоко и пару йогуртов. — Ты как? — спросил Ник, тревожно заглядывая Рэйвен в глаза. — Спасибо, нормально, — ответила она, садясь за столик напротив парня, но стараясь смотреть только на йогурт. — Не знаю, что со мной случилось. Извини. «Это паническая атака, фея. К тебе что? Раньше никогда не приставали репортеры?» «Бывало, но охрана всегда быстро меня от них изолировала. Я не предполагала, что это так... Э, ужасно. А на какие вопросы ты им говорил «нет»?» «Думаешь, я знаю», — расхохотался Ник. «Я просто давно понял, что если молчать, они вообще не отстанут. А нет, как правило, по алгоритм их вопросов вполне подходящий ответ на любой». Вы учились в монастыре? Нет. Есть компромат? Нет. Правда ли что? Всегда нет. Потому что в таких вопросах самый абсурд. И нет, тебя не должно смущать наличие у меня прежде гомосексуальных контактов, потому что у меня никогда таких контактов не было». Рэйвен была так шокирована, что, аж забыв про стеснение, подняла глаза от йогурта. «Они и такое спрашивали?» «Ой, да что они там только не спрашивали?» «Это вторая сторона свободы». Привыкай не обращать на нее внимания. Но мы же уже столько дней везде ходили и ездили, и никто нас не замечал. Ну, во-первых, никто не знал, что мы здесь. Мы не представлялись. И даже если кто-то узнавал, ну вот ты поверила, скажем, что звезда Голокино Нэнси Рук плещется посреди города в фонтане без охраны. Вот и оно. Здесь же, видимо, кто-то в университете увидел твои данные и слил журналистам. А во-вторых, — Нас всегда сопровождал аэрокар охраны. — Как? — девушка вторично опешив снова подняла расширившиеся как блюдца глаза. — Так, — засмеялся Ник. — Просто они держатся на расстоянии и стараются оставаться незамеченными, чтобы не портить нам праздник. — Это тоже часть их работы. — То есть они с нами ходили везде? — Даже на подпольные бои? — — Пизде, — вздохнул Ник, — ну, кроме ночного пляжа. Вдруг бы ты рискнул все-таки искупаться без купальника? рейвен последнюю фразу пропустила мимо ушей. — Это все сейчас из-за меня, или ты всегда так жил? — Всегда. Но я сам решаю, куда брать охрану, а куда нет. — И когда участвовал в боях, ты их брал? — Естественно. — И если бы тебя там избивали, они бы просто стояли и смотрели? — Да, Рэйвин, ведь бой — это мой выбор. А вот если бы кто-то ко мне пристал на входе или выходе, тогда да, это уже их компетенция. — А если сильно, до да беспамятства памятства? фраза далась с трудом, но она действительно пыталась понять. — Тем более нужна охрана, — хохотнул Ник. — Кто-то же должен потом доставить тело в больницу и приплатить врачам, чтобы информация пропала изо всех баз. «И как мы будем теперь жить?» «Так же, как жили фея, только с аэрокаром охраны на хвосте. Ну и если мы летим с братом и селеной на Варенор, там нас точно никто не знает. Да и на яхте полная свобода». «Летим!» — обрадованно кивнул рейвен Ей хотелось не только вырваться из привычного мира, но и провести время с друзьями. джарада с селеной она воспринимала именно так. Более того, когда они оставались вчетвером на корабле и позже в доме Рэда в Канаде, она, кажется, впервые почувствовала, что у нее есть настоящая семья».